Глава 14. В 1925 году Оскар Фокт попросил у наркома здравоохранения Симашко порекомендовать ему молодого русского генетика для Берлинского института для нового отдела генетики и биофизики. Профессор Фокт был директором Берлинского института мозга. Его приглашали в Москву на консультации, когда заболел Ленин. После смерти Ленина в 1924 году советское правительство попросило его участвовать в изучении мозга Ленина и помочь в организации Института мозга в России. Подумав, Кольцов предложил кандидатуру Калюши. «Что за Тимофеев?» — спросил нарком. «Не тот ли это молодец стат, что с дубинкой напал на меня?» «Тот самый», — подтвердил Кольцов. «Да», — Симашка выразительно почесал затылок. «Разбойника с большой дороги рекомендуете?» «Настоятельно рекомендую». Симашка расхохотался и велел пригласить к себе этого калюшу. Прежде чем произойдет их свидание, надо пояснить, откуда Симашка знал калюшу и почему чесал затылок. Год тому назад Кольцов уговорил наркома посетить обе кольцовские биостанции одно в Выникове, где работали сотрудники Серебровского, другую по соседству у Звенигорода, где работал Колюша с друзьями. Станция Серебровского, старшего ученика Кольцова, была известная генетическая станция, где изучали на курах генетику популяций. Имелись уже хорошие результаты, полезные Наркомзему.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 Только поколение мух растет за две недели. Вместо того, чтобы из мухи делать слона, мы из слона делаем муху. В России работать с дрозофилой стали недавно. Никакого авторитета мушка эта и труды над ней не завоевали. К слову сказать, мушки этой долги еще доставалось и в 40-х годах, и даже в 50-х. Ею стыдили, упрекали, она была примером оторванной от практики ненужной науки, иметь дело с ней считалось опасным, преступная муха. Итак, проведали на Звенигородской станции, что нарком едет и сперва посетит станцию в Пригорюнились, потому что живо представили себе, какой там на благоустроенной станции зададут пир, выставят своих курей, спиртовку. Может, получиться, что потом нарком и не успеет заехать на Звенигородскую, а если поедет, так торопиться не будет. Что делать? Калюша предложил перехватить наркома. Думали, думали и решили умыкнуть наркома силой. На развилке. В километрах в пяти была развилка налево в Ваняково, направо в Звенигородскую. Жили и одевались в то время на станции весьма натурально.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 Он вспоминает, как на Звенигородскую станцию к ним Кольцов привез Германа Мюллера, знаменитого американского генетика. А Мюллер привез им мушек-дрозофил. После него у Четверякова появились пробирки с агаром, мушки, всякие красноглазые мутации, кроссинговеры, и, наконец, образовался дроссор. Что такое дроссор, никто из непосвященных долго не мог мне расшифровать.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 Все же что-то этому предшествовало. После окончания университета полагалось заниматься наукой. Но университета, как известно, Зубр не кончил и госэкзаменов не сдавал. Не окончив учебу, он взялся за науку. Все это знали, и в университете знали, и этого было достаточно. Тогда, в первой половине 20-х годов, бумажной жизни в науку еще не проникла.